Эпилог. Прошло три года. «Мам, а расскажи мне, как вы с папочкой нашли меня в вулкане?» Нашему малышу уже пошёл третий год, и он выговаривает далеко не все буквы. Но «Р» у него получается мощное и раскатистое, потому что он дракон. «Агран, ты уже слышал эту историю тысячу раз», — улыбаюсь я. «Ну и сто! Рассказы!» И я рассказываю, как папа спас маму из лап злого чудовища, пробудившего вулкан. И когда чудовище погибло, и папа уносил маму на своих сильных крыльях, один из огоньков зацепился за папин хвост. Это место очень нравится Кристиану. Он любит спрашивать меня, каким образом с его хвоста огонёк попал мне в животик. Сын засыпает, и я зову няню, которая будет охранять сон малыша, а сама иду к тому, кто меня ждёт. Едва я захожу в спальню, Крис сгребает меня в охапку, опрокидывает на кровати и жадно целует. «Как ты думаешь, не полетать ли нам снова над вулканами? Огонёк у нас есть, я не прочь поохотиться на искорку». В солнечном сплетении откликается тысячи искорок моей огненной стихии, разлетаясь красочными фейерверками. Внизу живота закручивается смерч. «Крис», — шепчу ему в губы, — «пустишь купальню». Мою драконицу надо помыть. Чуть позже, любимый. Прикусывает зубами моё ухо и осторожно трясёт головой, недовольно рыча. Потом всё-таки отпускает. Несколько минут на секретные делишки, а потом зови. Я всё же хочу сам помыть свою девочку. Надо встать и пойти. Но так трудно оторваться от любимого. С минуту лежу, прижавшись головой к его груди, слушаю, как стучит сердце. Чувствую, как разрастается моё желание. — Ты передумала идти? — вкратчиво спрашивает он. — Ещё секунда, и кое-кто никуда не пойдёт. «Нет-нет, бегу!» — смеюсь я. Крис откидывается на спинку кровати и кидает вслед. «И перед зеркалом не вертись, когда меня нет рядом!» Крис всё ещё опасается, что я могу уйти в мир, откуда появилась. Но куда я от него денусь? Если бы вдруг Алисия захотела обратно, теперь я бы отказалась. Захожу в купальню. Из-за напоминания Криса о моём зеркальном прошлом более пристально всматриваюсь в своё отражение. Интересно, как там мой двойник? Нравится ли ей до сих пор в моём бывшем мире? Хорошо ли она выдрессировала Антона? Отворачиваюсь и боковым зрением замечаю быстрое движение, словно мелкий зверёк пробежал. Не может быть! Поворачиваюсь к зеркалу и вижу бегающую вдоль нижней рамы саламандру. В оцепенении наблюдаю за зверьком. Но если я стою неподвижно, то моё отражение поправляет прическу. Делаю шаг назад, подальше от открывшегося портала. «А ты, я вижу, прижилась!» — улыбается Алисия. настороженно смотрю на неё. «И как ты это поняла? В прошлый раз я отходила подальше от зеркала, чтобы не затянуло А сейчас ты шарахаешься». «Но ты же появилась не за тем, чтобы...» Беру себя в руки и решительно заявляю. «Если что у меня муж и сын, обратно я не пойду. Я рада, что тебе понравилось. Меня немножечко мучила совесть, что я с тобой так поступила». «Правда?» Я всё ещё полна недоверия, но уже отпускает. «Зачем ты тогда появилась?» «Разве ты не хотела узнать, как у меня дела? Мы всё ещё с тобой связаны». И мне кажется, что мы вспоминаем друг о друге одновременно. Последнее время я почти забыла о том мире. Честно говорю я. Верно. И я сегодня впервые за долгое время почувствовала тебя. Как твоя семья? Лучше всех. Сын подрастает. Он сейчас у бабушки. Моя бывшая свекровь готова все выходные с внуком проводить. Бывшая? Ну да. «Видишь ли, Антон оказался тем ещё козлом». Смотрю на Алисию с изумлением. «Я развелась с ним. Представляешь, я его в мэры вывела, а потом застукала с секретаршей. Он её прямо на рабочем столе... Ну, и если честно, это только в начале Мила, когда после высокомерных драконов рядом оказывается милый мальчик, готовый целовать твои ножки и слушаться каждого слова». «Со мной он таким не был». Это потому, что в тебе нет драконьей крови». «Да что ты!» — усмехаюсь я и прошу Лори сделать полуоборот. «Обалдеть!» — восклицает Алисия. «Как это у тебя получилось?» «А вот долго рассказывать». «Ух ты!» — Алисия даже головой трясёт, чтобы в себя прийти. «А представляешь, в моей магии после перехода сквозь зеркало тоже произошли изменения». И теперь она делает полуоборот. Способности становятся общими и приумножаются, задумчиво говорю я. Была у меня такая мысль. Так ты теперь одна с ребёнком? Вот ещё. Такая женщина, как я, одна не останется. Лучше сядь, а то упадёшь. Выдержу как-нибудь. Ну что ж. Алисия отворачивается и, глядя в сторону, кричит. «Милый». В дверях в ванной появляется мужская фигура. И я ищу руками опору. Надо было всё-таки сесть. «Ты жив!» В горле комок. К глазам подступают слёзы. «Как видишь...» Рихар опирается руками на раковину с той стороны зеркала. «Ты прости, Алиса». «За что?» «За то, что совершил мой отец. Я многое понял за эти годы». «Но как ты выжил?» Он всё-таки был сильным магом и моим отцом. Лицо Рихара искажает гримаса боли. «Успел вытолкнуть меня в твой мир». Алисей берёт его за руку. «Любимый». Лицо Рихара светлеет, он властно и одновременно нежно обнимает свою любимую женщину. «И я встретил её». «А я своего дракона, сильного и непобедимого». Алисия ластится к нему. И ты будешь смеяться, но я провела кампанию против мэра и теперь глава города — Рихар. Меня действительно разбирает смех. Два дракона, попавшие в мой мир — это сила. Не удивлюсь, если ты проведёшь кампанию на президентских выборах. Пожалуй, я могла бы, но нет. Нас всё устраивает. Алисия наклоняется вперёд и говорит таинственным шёпотом. У нас тут недалеко дача в горах, в очень безлюдном месте. А иногда так хочется полетать. Лисёнок. На пороге купальни появляется Крис. Ты долго? Он бросает настороженный взгляд на зеркало, потом переводит на меня, и я понимаю, что улыбающуюся мне парочку вижу только я. алексей и Рихар прощально машут руками, и их силуэты размываются, пробежавши по зеркалу, рябью.